Султан Валат. 4 сентября 1245 года Конья. Будучи старшим братом молодина, я всегда беспокоился за него. Однако никогда не тревожился так сильно, как теперь. Даже малышом он был не по возрасту вспыльчив, а потом и вовсе стал легко раздражаться и даже приходить в ярость. Готовый поспорить из-за пустяка буквально из ничего. В последнее время он до того всем недоволен, что при его появлении даже дети на улице разбегаются в страхе. Ему всего семнадцать лет, а у него морщины вокруг глаз от того, что он все время хмурится и щурится. Сегодня утром я обратил внимание, что у него возле рта, которую он постоянно сжимает, появилась новая морщинка. Я писал на пергаменте, когда услышал за спиной слабый шорох и, обернувшись, увидел мрачного Аладдина. Один бог знает, как долго он простоял, наблюдая за мной неподвижным взглядом. Аладдин спросил, чем я занимаюсь. «Переписываю старую лекцию нашего отца», — ответил я. «Хорошо бы иметь лишнюю копию их всех». «Какой в этом смысл?» — громко выдохнул Аладдин. Отец перестал читать лекции и проповедовать. Если ты не заметил, то он больше не бывает в медресе. Разве тебе не ясно, что он забыл обо всех своих обязанностях? Это временно, — возразил я, — скоро он опять начнет заниматься с учениками. Не обманывай себя, не видишь разве что у нашего отца ни на что и ни на кого нет времени, кроме как на Шамса и Стебриза. Интересно, правда? Он, странствующий дервиш, а, похоже, навсегда поселился в нашем доме. Алладин фыркнул, помолчал, выжидая, не соглашусь ли я с ним, но я не ответил. И он принялся мерить шагами комнату. Даже не глядя на него, я видел злой блеск в его глазах. Люди сплетничают, угрюмо, продолжал он. И все задаются одним вопросом, как могло случиться, что уважаемый ученый стал игрушкой в руках еретика. «Репутация нашего отца тает, как снег под солнечными лучами. Если он не возьмется за ум, то ему больше не найти учеников в нашем городе. Никто не захочет у него учиться, и не мне винить людей за это». Я отложил пергамент и посмотрел на брата. Он был еще совсем мальчишкой, хотя его жесты и слова уже выдавали в нем будущего мужчину. За последний год он очень переменился — Я подумал, уж не влюбился ли он в кого-нибудь. Впрочем, это было всего лишь мое предположение. Брат, я понимаю, что тебе не нравится Шамс, но он наш гость, и нам надо его уважать. Не слушай, что говорят люди. Не стоит делать из мухи слона. Алладин мгновенно вспыхнул. Из мухи? Фыркнул он. Ты так называешь свалившуюся на нас беду. Как ты можешь быть настолько слеп? Я взял пергамент и нежно провел по нему ладонью. Мне всегда доставляло ни с чем не сравнимое удовольствие переписывать отцовские слова и думать о том, что таким образом я продлеваю им жизнь. Даже через сто лет люди будут читать наставления моего отца и вдохновляться ими. И я гордился своей миссией, какой бы ничтожно малой она ни казалась кому-нибудь. Алладин стоял рядом и мрачно смотрел на пергамент. На мгновение в его глазах мне почудилась тоска, и я увидел в нем мальчишку, жаждущего отцовской любви. У меня сжалось сердце, так как я понял, что на самом деле ненавидит он ни шамса. Он злился на отца. Алладин злился на отца за то, что тот недостаточно его любил. Каким бы уважаемым и знаменитым ни был отец, он оказался совершенно беспомощным перед смертью, которая оставила нас без матери в очень юном возрасте. «Говорят, Шамс наложил чары на нашего отца», — произнес Алладин. «Говорят, его прислали убийцы, ассасины». «Ассасины?» — удивился я. «Ерунда». «Ассасинам приписывали множество таинственных убийств, которые они совершали». с использованием всевозможных ядов. Преследуя влиятельных людей, они убивали своих жертв на публике, чтобы сеять страх и ужас в людских сердцах. Они дошли до того, что оставили отравленный пирог в шатре Саладина и приложили записку «Ты в наших руках». И Саладин, великий мусульманский полководец, который храбро сражался с крестоносцами и захватил Иерусалим, не посмел сразиться с ассасинами и предпочел заключить с ними мирный договор. Как могли подумать люди, что Шамс связан с этим ужасным обществом? Я положил ладонь на плечо Алладину и заставил его повернуться, чтобы заглянуть ему в глаза. Неужели тебе неизвестно, что в наши времена оно стало совсем другим, одно название осталось? Аладдин долго не раздумывал. «Правильно, но, говорят, у них было три военачальника, верных идеям Хасана Сабаха. Они покинули крепость Аламут, чтобы сеять ужас там, где появляются. Люди думают, что теперь их вождем стал Шамс». Я начал терять терпение. «Бог мой, зачем? Скажи на милость ассасинам убивать нашего отца». за тем, что они ненавидят всех влиятельных людей, и им нравится сеять хаос, вот зачем». Алладин был до того возбужден своей теорией заговора, что у него пылали щеки, и я понял, что мне надо быть с ним осторожнее. «Послушай, люди всякое болтают. Тебе не следует серьезно относиться ко всему, что ты слышишь. Выбрось из головы дурные мысли, они отравляют тебе жизнь». Аладдин недовольно заворчал. Но я, тем не менее, продолжал говорить. «Ты можешь не любить Шамса, ты не обязан. Но ради отца относись к нему с уважением». Во взгляде Аладдина я прочитал горечье презрение. Мне стало ясно, что мой младший брат не только злится на отца и Шамса, он еще и разочаровался во мне. Он счел мое отношение к Шамсу признаком слабости — По-видимому, ему показалось, что я стал бесхребетным и подобострастным ради отцовского расположения. Это было всего лишь предположение, однако оно глубоко задело меня. Все же я не мог сердиться на него. Как-никак Алладин был моим младшим братишкой. Для меня он навсегда останется мальчиком, который гонялся за бездомными кошками, который любил... топать по лужам и целый день мог жевать хлеб с йогуртом. Не мог я не видеть в нем ребенка. Он опустил голову, словно был в чем-то виноват, закусил нижнюю губу и молчал. Лучше бы он заплакал. «Помнишь, как ты подрался с соседскими ребятами и с плачем прибежал домой?» — спросил я. «У тебя был разбит нос. Помнишь, что сказала мама?» Аладдин прищурился, словно вспоминая, но молчал. Она сказала, что рассердившись на кого-нибудь, следует мысленно заменить лицо обидчика лицом любимого человека. Ты пытался заменить лицо Шамса маминым лицом. Возможно, ты найдешь в нем что-нибудь хорошее. На губах Аладина мелькнула улыбка, и меня поразило, как вдруг смягчилось его лицо. «Наверное, ты прав», — произнес он. И в его голосе больше не было злости. Я растаял. Не зная, что сказать, я обнял брата. Он ответил мне тем же. Я подумал, что теперь он изменит свое отношение к Шамсу, и в нашем доме вновь воцарится гармония. Однако я сильно ошибался.